Байрд встал, бросил сигарету и старательно затоптал ее ногой. «Пошли!» — сказал он. «Они совсем не хотят загонять его на дерево!» Он помог нарциссе встать, повернулся и пошел вперед. Кэспи тоже встал, отвязал корове рог и приложил его к губам. Чистый, тоскливый звук, нарастая, долго звучал у них в ушах потом отозвался гулким эхом и замер, бесследно растаяв в немой темноте. Была уже полночь, когда они, оставив Кэспи и Айсома у дверей хижины, пошли по тропинке к дому. Вскоре из тьмы возник сарай, и между стройными, почти оголенными деревьями на фоне подчеркнутого дымкой неба появился дом. Байерт открыл калитку, Нарцисса прошла в сад, он последовал за нею, закрыл калитку, повернулся, увидел, что она стоит рядом и тоже остановился. «Байерт!» — прошептала она, наклоняясь к нему, и тогда он обнял ее и стоял, глядя поверх ее головы в небо. Она взяла его лицо обеими руками, притянула к себе, но губы его были холодны и, ощутив на ней горький вкус обреченности и рока, она на минуту прижалась к нему, уронив голову ему на грудь. После этого она ни за что не соглашалась ходить с ним на охоту. Он стал ходить один, и, возвращаясь уже перед рассветом, бесшумно раздевался и осторожно проскальзывал в постель. Когда он затихал, Нарцисса прижималась к нему теплым сонным телом и тихонько произносила его имя. Так они лежали, обнявшись, ненадолго укрытые от его отчаяния и отгородившиеся от его неизбежной судьбы. «Итак, живостью заметила мисс Женни за супом, — служанка от вас ушла» и теперь вы, наконец, нашли время навестить родственников. Хорас улыбнулся. «По правде говоря, я приехал к вам чего-нибудь поесть, сомневаюсь, чтобы даже одна женщина из десяти обладала способностью вести хозяйство, а что до меня, то я наверняка не создан для домашнего очага. Вы хотите сказать, что даже у одного мужчины из десяти «Не хватит ума жениться на хорошей кухарке», — поправила его мисс Дженни. «Может быть, у них как раз ровно столько ума и уважения к другим, чтобы не похищать хороших кухарок», — предположил он. «Да», — согласился молодой Байерт, — «даже кухарка бросает работу, когда выходит замуж». «Что правда, то правда», — подтвердил Саймон облаченные в накрахмальную рубашку, без воротника, и воскресные брюки, был день благодарения. Он стоял картинно прислонять к буфету и в добавлении к своим обычным запахам издавал еще еле уловимый запах виски. Когда мы с Ефронией поженились, мне за первые два месяца пришлось четырежды искать ей место. Саймон, наверное, женился на чужой кухарке, — заметил доктор Пибоди. — По-моему, лучше жениться на чужой кухарке, чем на чужой жене, — отрезала мисс Дженни. — Перестаньте, мисс Дженни, — укоризненно заметила нарцисса. — Прошу прощения, — тотчас отозвалась мисс Дженни. — Я это не по вашему адресу, — сказала Хорас, мне просто так в голову пришло. — Я обращаюсь к вам, Люш Пибоди. «Вы думаете, что если вы шестьдесят лет подряд обедаете за нашим столом в День Благодарения и на Рождество, то вам можно приезжать в мой дом, чтобы надо мной же издеваться?» «Перестаньте, мисс Женни, еще раз повторила Нарцисса. Хорас положил ложку, и Нарцисса взяла под столом его руку. «О чем вы там толкуете?» — старый Байер, сидевший за столом с салфеткой... Заткнутый за вырез жилета. Опустил ложку и поднес к уху ладонь. «Ни о чем», — отвечал ему молодой Байерт. «Тетя женя опять пререкается с доком Пибоди. Пошевеливайся, Саймон». Саймон, с интересом прислушиваясь к перебранке, начал не спеша убирать со стола суповые тарелки. «Да», — продолжала мисс Дженни, — Если этот старый осел Вилфолс Фоллс намазал дегтем прыщик у Байерда на физиономии и случайно его не убил, вы должны бегать по всей округе, задрав голову, как отравленный пес. А вы тут при чем, хотела бы я знать, ведь это не вы его вылечили. Саймон, не найдется ли у тебя куска хлеба или еще чего-нибудь съестного, чтобы мисс не могла положить себе в рот? невинным видом осведомился доктор Пибоди. Мисс Дженни, сверкнув на него глазами, шумом откинулась на спинку стула. «Эй, Саймон, ты жив или нет?» Саймон собрал тарелки и понес их из комнаты. Гости сидели, стараясь не смотреть друг другу в глаза. А мисс Дженни, укрывшись за баррикады из чашек, ваз, кувшинов и прочей посуды, Продолжала источать огонь и серу. «Вилл Фолз», — задумчиво повторил старый Байерт, — «Женни, когда Саймон будет собирать ему корзинку, пусть зайдет ко мне в кабинет. У меня там кое-что для него припасено». Речь шла о пинте виски, которую всегда вручали старику Фолзу в день благодарения и на Рождество. В эти дни старик по ложечке отделял этим виски своих престарелых бездомных приятелей, и старый Байерт неизменно просил Дженни напомнить Саймону о том, чего никто из них никогда не забывал. — Хорошо, — согласилась она.